Глава пятнадцатая. Конечно, было бы неплохо зарегистрироваться на режим выживания, но с такой большой группой этого не позволяла система, что, в принципе, довольно логично. Да и если бы позволило, все же участвовать в таком слишком опасно, как минимум потому, что в этом режиме точки появления на локации у сокомандников, скорее всего, разные. И если, например, Оксана появится слишком далеко от нас, без защиты ее быстро могут прикончить. Так что команда против команды и больше никак. Ах да, на собрании я кое-что забыл упомянуть. Общая прокачка, естественно, нужна позарез. Помимо меня должны стать сильнее я и другие члены группы. Но мотивация не только в этом. Кровожадность маньяка – вот одна из главных причин, для чего мне срочно нужен рейд с противниками людьми. Возле деревни кроме монстров убивать некого, и кровожадность так не испытаешь. Зато теперь... «Так, куда мы отправимся?» — послышался голос Андрея. «Точно. Сначала же с картой нужно определиться». «Такс». «Выберите локацию. Смертельный лес, разрушенная поликлиника, штормовая пустыня, остров соляных столбов, разрушенный стадион, разрушенный супермаркет, поле хищных цветов, долина тумана». «Ага, интересно. В первый раз было сразу 10 локаций, а теперь только восемь. Пропали разрушенная пятиэтажка и разрушенный перекресток. А это значит, что количество вариантов с их использованием каждый раз сокращается. На одну и ту же карту нельзя попасть дважды. Интересно, что случится, когда мы побываем на всех оставшихся локациях? Только тогда появятся новые? И если так, то выбора-то по сути особо нет. Что не выбирай, рано или поздно побываешь во всех местах. Но сейчас-таки надо выбрать наиболее подходящее. А то вдруг до других мы вообще не доберемся. Желательно что-то с плохой видимостью, ведь нашей команде это только сыграет на руку. Благодаря моему повышенному восприятию и невидимости, а также чутью Петровича. В связи с этим поликлиника со стадионом и супермаркетом сразу же отметаются. Там, скорее всего, будут работать лампы, да и пространство слишком знакомое для противников. Ну и надоели уже эти локации с приставкой разрушенной хочется чего-то нового. Хм, может, штормовая пустыня? Нет, в данном случае песчаные массы будут мешать и нам, забиваться в глаза, нос, уши, а Голуб Петровича ничего не разглядит, а если и разглядит, его снесет ветром, не годится. Нужно выбрать между островом соляных столбов, смертельным лесом, долиной тумана и полем хищных цветов. Вообще неплохо бы оказаться в лесу, да только его смертельность немало настораживает. Неясно, что за ней кроется. А так, по сути, лес — идеальная локация за счет множества темных мест и удобства использования голубя. Сядет там себе на верхушке и станет докладывать о местоположении врагов. Хм, ладно, оставим лес на потом. А сейчас все же выберем долину тумана. Кажется, она подходит лучше всего. Маршивая видимость для противников за счет тумана, плюс, скорее всего, там есть деревья, а если нет, то точно есть горы, долина ведь. Значит, Асу будет где устроиться. Все согласны на долину тумана? Спросил я, оглядывая озадаченных людей. «Да...» — зазвучали неуверенные голоса. «Тогда решено!» — регистрирую группу, и всплывает следующее уведомление. «Локация выбрана!» Ожидание группы противника. Ну да, не мгновенно же мы туда отправимся. Все-таки для начала должна найтись группа, что на это согласится. Искалась она по итогу довольно долго. Часа полтора, если не соврать. Поначалу мы стояли как оловенные солдатики, ожидая телепортации. Но минут через пять поняв, что дело затянулось, не стали попросту терять время. Так как все для рейда уже было готово, мы продолжили заниматься тем, чем занимались ранее. То есть мытьем голов, обедом, тренировками, просто отдыхом. Телепортация застала меня в самый неподходящий момент. Я прогуливался за ручку с наслаждаясь солнечным днем. В один момент, очарованные видом расцветших цветов на клумбе тети Кати, Лера не забывала их поливать. Присели на камень. Естественно, почти сразу начали целоваться. А как иначе? Увлеченные друг другом, мы даже не заметили уведомления от системы, Что-то настойчиво пиликало, но мы и не думали отвлекаться. Дотянули до того, что в какой-то момент появилась синяя вспышка, и мы с Аленой, не ожидав этого, телепортировались в рейд. Отлипнув от разгоряченных губ, я оглянулся. Вокруг нас стояла вся команда. Восемь пар глаз были устремлены на меня и Алену. Упс, неловко все-таки получилось». «Довольно поздно до меня доходит, что мы с Аленой все еще сидим в обнимке, но уже не на живописной клумбе, а на занозистом бревне. Вокруг вздымаются деревья, впереди виднеется широченная долина, покрытая густым туманом». «Вы что тут?» На лице Оксаны начало зарождаться возмущение, но не успело оно перейти в наивысшую стадию, как я подскочил на ноги и воскликнул. «Так, руки в боки. Команда, приготовится к битве!» «Я бы тоже не против такой подготовки», — пробумнил Андрей, косясь на Леру. Прикрываю глаза, обращаясь к системному тексту. «Добро пожаловать в рейд «Долина тумана». Задача — убить всех членов вражеской команды. Умрете в рейде — умрете навсегда. Участники — 20 человек. Время — без ограничений. Дополнительные условия. Использование эликсиров ко мне возвращения предметов, влияющих на ландшафт местности, запрещено. Ах ты, зараза всезнающая. Уже и в правилах прописывает, чего нельзя, чтобы я даже и не пытался рыпаться. Вот черт, как же мы без эликсиров? Нахмурился Андрей. Это да, насчет эликсиров немного неожиданно. Выходит, наш огромный запас сейчас бесполезен, но... «Ничего страшного, ведь это значит, что и вражеская команда не сможет использовать их. Плюс ко всему, у нас есть целитель, а у них далеко не факт. Так что беспокоиться не о чем», – произнесла Лера. «Еще и умная», – завороженно пробубнил Андрей, смерив восхищенным взглядом рыженькую. «Умная, и правда». Она буквально озвучила мои мысли по поводу эликсиров. «Беспокоиться об этом действительно не имеет смысла». Что касается остальных условий рейда, все стандартно. Умрете в рейде, умрете навсегда. Да-да, я еще с первого раза это понял. Также против нас десятерых будет драться такое же количество людей. Единственное, что не ясно, какой у них уровень и какой редкости классы. Хочется верить, что система хоть как-то попыталась соблюсти баланс. То есть, чтобы против нас не дралось 10-20 уровневых убийц. «Хотя, может же выйти и так, что против нас поставили пятиуровневых новичков? Хотя нет, так будет слишком скучно. Паритет в силах намного лучше». «Долина тумана, значит», — задумчиво произнес Сергей, глядя вперед на величественно раскинувшуюся природу. «Кажется, все наши детские проблемы его мало интересовали. Он единственный, кто не обратил внимания на меня и Алену, сидящих в обнимку со вздутыми губами и бегающим взглядом». Причем даже Петрович от этого еле заметно хихикнул. А Сергей — кремень. «Думаю, можно не торопиться», — сказал он, с прищуром вглядываясь в плотное туманное одеяло. «Времени у нас много, можно и нужно действовать аккуратно, в пустую не расходуя силы». «Однозначно», — подтвердил я, отойдя от все еще смущающейся Алены на приличное расстояние. «Знатная долина, конечно. Работать придется в долгую». Я думал, локация будет намного меньше, переделанная под масштабы стандартных карт. Но это самая настоящая долина, окруженная скалами и деревьями. Причем даже среди прочих долин не самая маленькая. Я попытался разглядеть пределы карты, и удалось это только спустя полминуты. Туман был настолько густым, что даже моего восприятия не хватало для того, чтобы спокойно в нем ориентироваться. Хотя и слепым я себя близко не ощущал. Просто приходилось напрягать зрение. Я увидел уже такое знакомое, голубоватое энергетическое поле. Оно находилось в километре от нас на западе. Судя по всему, на таком же расстоянии и на юге. А что касается севера и востока, об этом можно только догадываться. Раз мы появились относительно недалеко от пределов локации, то можно предположить, вражеская команда сейчас с противоположной стороны. То есть минимум в 5-6 километрах отсюда. «Непростое приключение нас ждет. Ох, непростое». В прошлый рейд Петрович забыл взять аса. Его просчет, конечно. Слишком забегался он тогда со своим экзоскелетом. Но, к счастью, там голубь и не был особо нужен. Зато теперь он с нами. Птица вспорхнула с плеча старика ввысь и затерялась среди верхушек деревьев. Я увидел, как она полетела по долине, высоко над туманом. Петрович закатил глаза и стал наблюдать. «Ну что там? Видно чего?» Спросил нетерпеливый Андрей спустя полминуты. Старик ничего не ответил, но в его раздраженном вздохе я прочитал... «Как я тебе за полминуты что-то найду?» Молчание продлилось еще минуты-две. Все-таки лететь голуби пришлось далеко. «Но, наконец...» «Есть!» — воскликнул Петрович. «Километрах в пяти к северу». «Туман, собака густой, но там явно кто-то движется, и вряд ли это какие-то монстры или животные». «Прямо по долине идут?» – спросил Сергей. «Да, примерно в центре и прямиком на нас». «Странно. Это они по случайности сюда двигаются, или тоже как-то вычислили наше местоположение?» «Значит, давайте их обойдем», – предложил я, когда Петрович открыл глаза. «Все верно», – кивнул Сергей. «Разведка сработала на отлично». «И теперь мы просто обязаны напасть на них с фланга. Просто, но эффективно!» Блин, пап!» — возмутилась Алена, глянув на хоть и реденький, но неудобный из-за бесконечных оврагов и валежника лес. «Лес, по которому нам и придется пробираться для выхода во фланг противника. А есть другие варианты?» «Не-а!» улыбнулся Сергей. «Да ладно, дочка, чего ты? Забыла, как мы с тобой в поход каждое лето ходили?» «Вот я помню!» — вклинился Андрей. «Ну вот, даже Андрюха помнит, хотя его мы через раз брали». «Помнить-то помню!» Алена сложила руки на груди. «Только мне это никогда не нравилось!» «Алена!» — нахмурилась Оксана. «Не говори такого папе!» «Не нравилось, значит?» Лицо Сергея стянуло обида. «Я его понимаю». «Ладно, все. Хлопаю, засмотревшегося на лопату Петю по спине. Пойдемте, мы не должны упустить преимущества!» Впереди всех побежал Петрович, все еще не напрыгавшийся вдоволь с новыми ногами. Шли мы минут пятнадцать, и все это время Ас продолжал следить за вражеской командой. Те двигались сквозь туман быстрее нашего, но по тому же самому пути. Совсем скоро мы должны с ними встретиться и напасть. Правда, была небольшая проблема. Наша позиция довольно высоко. В возвышенность, на которой раскинулся лес, находится метрах в десяти над местом, где идут те люди. То есть ближникам будет трудно вступить в бой. Впрочем, мы и не собирались убивать их всех разом. Но нанести по максимуму урона издалека нужно. И вот, судя по показаниям АСА, люди уже прошли мимо нас и начали отдаляться. Мы спешно пошли на сближение, подходя к краю возвышенности. Дело осталось за малым. Нашпиговать их свинцом и железом в спину и... Стойте! Произнес вдруг Петрович, остановившись. Что такое? Они исчезли. Что в смысле исчезли? Как? Куда? Впрочем, уже через пару секунд мы поняли, куда и как. С фланга обошли не мы, а нас.